Болезнь ребенка. Учитель Нацуме посмотрел на свиток и пробормотал, будто сам себе. Работа. Кекусо. На свитке действительно стояла подпись. Кекусо, летописец. Я сказал учителю. Кёкусо ведь был внуком Танцо. Как же звали сына Танцо? Учитель без промедления ответил. Мусо. Тут я проснулся. Сквозь москитную сетку из соседней комнаты проникал электрический свет. Жена, видимо, меняла простыню двухлетнему сынишке. Ребенок плакал, не переставая. Я повернулся на другой бок и попытался заснуть снова. «Така, малыш, ну что же ты опять хвораешь?» — послышался голос жены. «Что случилось?» «Думаю, живот болит». В отличие от старшего брата Такаси, часто не здоровилась меня это тревожило но в то же время его болезни стали привычным делом пусть с завтра его осмотрит да я еще сегодня вечером хотела показать его с когда ребенок перестал плакать я снова глубоко заснул проснувшись утром я отчетливо помнил свой сон привидевшийся мне тансо был вероятно хиросе тансо а вот мусо и кекусо скорее всего не существовали в действительности Зато я вспомнил сказителя по имени Нансо. Очередная болезнь сына не особенно меня обеспокоила. Встревожился я только, когда жена вернулась от С. «Видимо, расстройство желудка. Доктор еще к нам зайдет», — раздраженно сказала она, держа ребенка под мышкой. «А температура есть?» «37,6, хотя еще вечером была нормальная». Я пошел в свой кабинет на втором этаже и занялся повседневными делами. Работа, как обычно, не клеилась. Причиной была не только болезнь ребенка. Листья деревьев в саду зашуршали под каплями теплого летнего дождя. Я одну за другой курил сигареты Сикисима, сидя перед недописанным рассказом. Доктор С. приходил дважды утром и вечером. Во время второго визита он сделал Такаси клизму. Такаси, часто моргая, неотрывно глядел на лампочку. Вместе с влитой жидкостью вышла темная слизь. Казалось, будто я видел саму болезнь. «Что думаете, доктор?» «Ничего серьезного, просто прикладывайте к голове лёд. Ну и обеспечите ребёнку покой», — ответил С. и отправился домой. Я работал допоздна, закончил только около часу ночи и, выходя из уборной, услышал какой-то стук с темной кухни. «Кто там?» «Это я». — послышался голос матери. — Что ты делаешь? — Колю лед. Мне стало стыдно за свое легкомыслие. — Что же ты свет не включила? — Да я так, на ощупь. Я все-таки зажег свет. Мать стояла в ночном кимоно, подвязанном тонким поясом и неуклюже орудовала молотком. Выглядела она до неприятного жалкой. Омытый водой лед поблескивал в электрическом свете. На следующее утро у Такаси температура поднялась выше 39. Утром опять зашел С, а вечером с моей помощью сделал еще одну клизму. Я надеялся, что слизи станет меньше, однако, заглянув в горшок, обнаружил, что ее гораздо больше, чем прошлым вечером. — Как много! — невольно вскрикнула жена, позабыв, наверное, что она уже не школьница, и кричать так громко даме не пристало. Я перевел взгляд на С. «Уж не дизентерия ли?» «Нет, не она». «Да отлучение от груди — это маловероятно», на удивление спокойно ответил он. Проводив эс, я засел за свою обычную работу. Тогда я писал рассказ для специального выпуска журнала «Сан де Майнити». Сдать рукопись нужно было уже завтра утром. Вдохновение меня не посещало, однако я продолжал через силу водить пером по бумаге. Плач Токаси меня чрезвычайно нервировал. Мало того, стоило ему затихнуть, как начинал рыдать старший сын, четырехлетний Хироси. Впрочем, не только это выбило меня из клеи. Днем ко мне явился незнакомый молодой человек, как выяснилось, просить денег. «Я зарабатываю физическим трудом. Вот рекомендательное письмо от господина К. заявил он без предисловий. У меня в кошельке нашлось всего 2-3 иены, поэтому я отдал юноше две ненужные книги и предложил их где-нибудь продать. Он внимательно изучил выходные данные, а потом спросил. «Здесь написано, что книги не предназначены для продажи. Смогу ли я за них что-то выручить?» Я смутился, но ответил, что продать их, вероятно, можно. «Что ж, тогда я попробую. До свидания». С сомнением сказал он и ушел, не сказав ни слова благодарности. Вечером Эс снова сделали клизму. На этот раз темной слизи было намного меньше. «Вот видите, сегодня совсем мало», объявила со значительным видом мать, которая принесла теплую воду, чтобы помыть руки. Я тоже, если не окончательно успокоился, то почувствовал облегчение. Тому способствовали не только результаты процедуры — Но и то, что цвет лица у Такаси стал нормальным, а сам он не капризничал, как бывало всегда во время болезни. «Вероятно, завтра спадет жар. Рвоты нет — тоже хороший знак», — с удовлетворением сказал С. матери и принялся мыть руки. Когда я на следующее утро открыл глаза, тетушка в соседней комнате уже убирала москитные сетки. Кольцы сеток звенели, заглушая ее голос. И я разобрал только «малыш Така». «Что там с Такася?» — лениво проговорил я, еще не совсем проснувшись. Ему стало хуже, надо класть в больницу. Я сел на постели, чувствуя растерянность. Вчера Такаси ведь шел на поправку. «А где С? «Он уже приехал. Вставайте скорее». Лицо у тетушки показалось мне до странного напряженным, словно она старалась скрыть беспокойство. Я сразу пошел умываться. В небе бродили тучи, и погода стояла какая-то гнетущая. Я зашел в ванную. В ушате для умывания плавали две кем-то небрежно брошенные дикие лилии. Мне показалось, что их запах и коричневая пыльца прилипают к моей коже. Всего за одну ночь у Такаси запали глаза. Мне рассказали, что утром, когда жена хотела взять ребенка на руки, голова у него запрокинулась а потом его начало рвать чем-то белым. Сейчас Такаси непрерывно зевал, что тоже, похоже, было плохим симптомом. У меня вдруг сжалось сердце от жалости, и в то же время стало не по себе. эс молча сидел у изголовья детской постели с незажженной сигаретой во рту. Взглянув на меня, он сказал, «Я хотел бы с вами поговорить». Я отвел его на второй этаж, и мы уселись друг против друга, у остывшей жаровни. «Думаю, жизни ребенка ничто не угрожает», — начал С. «У акасия мал, сильное расстройство желудка, поэтому надо обязательно поголодать 2-3 дня. Думаю, будет лучше на это время положить его в больницу». Состояние Такасси представлялось мне значительно тяжелее, чем говорил врач. Мелькнула даже мысль, что в больницу ехать уже поздно, однако предаваться отчаянию времени не было и я попросил Эс поскорее отправить туда Такаси. «Что ж, тогда отвезем его в больницу У. Это недалеко от вашего дома, будет удобно». Не притронувшись к предложенному ему чаю, Эс пошел звонить по поводу госпитализации, а я тем временем позвал жену и велел им с тетушкой ехать вместе с ребенком. «Я же в тот день принимал гостей». Только утром пришли сразу четверо, ведя с ними беседу, я невольно думал о том, как жена и тёти сейчас в спешке собирают ребенка в больницу, и вдруг почувствовал что-то вроде песчинки на языке. Сначала я решил, что это кусочек пломбы, я недавно ходил лечить зуб, хотел потрогать его пальцем, но зуба не нащупал. Меня охватил суеверный страх. Однако я продолжал курить и обсуждать с гостями слухи о том, что Семисен... Принадлежавший когда-то художнику Хаицу, выставлен на продажу. Потом снова явился вчерашний юноша, который, зарабатывает физическим трудом, прямо с порога начал жаловаться, что за книги выручил всего одну иену 20 центов и попросил дать ему еще 4-5 йен. Отказов он не слушал и не уходил. В конце концов, я вышел из себя и закричал: Некогда мне все это слушать! Уходите немедленно! Тем не менее, юноша не сдавался. «Дайте хотя бы денег на обратный билет. Пятьдесят ценов меня бы устроили», — недовольно пробубнил он. Вскоре он, однако, понял, что меня пронять не удастся, поэтому со стуком задвинул входную дверь и выскочил за ворота. Я же тогда решил, что подобной благотворительностью заниматься больше никогда не стану. Затем пожаловал пятый гость, молодой исследователь французской литературы. С ним я разминулся, потому что пошел в гостиную посмотреть, как идут сборы. К тому времени все уже было готово, и тетушка мерила шагами веранду, стакайся на руках, который в многослойном одеянии выглядел непривычно пухлым. Я посмотрел на бледное лицо сына и коснулся губами его лба. Кожа была горячей, на виске пульсировала жилка. «Рикшу позвали?» — прошептал я. «Рикша уже прибыл!» Подчеркнуто вежливо, как чужому ответила тетка. Тут из дома вышла жена с пуховой подушкой и корзинкой в руках. Она успела переменить кимоно. «Итак, мы уходим», — необычно серьезным тоном произнесла жена, сложив руки перед собой. «Я же только и сказал, чтобы на такасе надели новую шапочку. Я сам купил ее всего несколько дней назад. На нем и так новая». — ответила жена и, глядя в зеркало над комодом, стала поправлять воротник кимоно. Я решил их не провожать и вернулся на второй этаж. С новым гостем мы говорили о Жорж-Сант. Посреди беседы я сквозь молодую листву деревьев заметил две коляски. Покачиваясь, они проплыли над изгородью и скрылись из виду. В память мне врезались тогдашние слова гостя, произносившиеся с большим жаром. И бальзак, и Сант, да и все писатели первой половины XIX века, несомненно, превосходят тех, что пришли им на смену. Гости приходили и после полудня, только вечером я наконец засобирался в больницу. За окнами в какой-то момент палил дождь. Переодеваясь, я велел служанке принести мне сандалии Гетта на высокой подошве. Тут как раз явился за рукописью Н из Осаки. Его сапоги были в грязи, а пальто вымокло от дождя. Поприветствовав его входа, я извинился и объяснил, что написать ничего не смог. Тот мне посочувствовал и сказал, что ж, тут ничего не поделать. У меня появилось неприятное ощущение, словно я нарочно пытался разжалобить Эн, используя тяжелую болезнь ребенка в качестве предлога. Едва Эн ушел, из больницы вернулась тетушка. По ее словам, Такаси еще дважды вырвала молоком, однако врачи говорили, что нарушений в работе мозга у него, к счастью, нет. Также она сообщила, что ночью в больнице вызвалась дежурить маль жены. «Как только малыш Така оказался в больнице, ученики воскресной школы прислали букет цветов, так что все благополучно, только от букета как-то не по себе», завершила она свой рассказ. «Я вспомнил, как, занимая гостей беседой, Обнаружил, что у меня выпал зуб. Однако говорить ничего не стал. Когда я вышел из дому, уже совсем стемнело. Моросил мелкий дождь. Шагнув за ворота, я понял, что надел гетто на низкой подошве. Кроме того, налевом левом ослабел один ремешок. Мне вдруг подумалось. Если ремешок порвется, мой ребенок умрет. Тем не менее, тратить время на переобувание не хотелось. Возмущенной нерасторопностью служанки, которая так и не принесла мне высокие гетто, я осторожно шел, боясь оступиться и упасть. До больницы я добрался около девяти часов. Перед входом в палату Такаси стоял умывальник, в котором плавало несколько лилий и гвоздик. На лампу был наброшен, кажется, платок фуросики, поэтому внутри стоял полумрак, и я с трудом различал даже лица. Жена и ее мать лежали по обе стороны от такаси, даже не развязав поясов оби. Ребенок мирно спал, положив голову на руку бабушки. Жена при виде меня привстала и прошептала «Спасибо, что пришел». Ее мать повторила те же слова. Их голоса звучали не так встревоженно, как я ожидал. Вздохнув с облегчением, я присел у изголовья. Жена посетовала, что не может кормить Такаси молоком. Ребенок постоянно плачет, а грудь сильно набухла. Резиновая соска никуда не годится. В конце концов дала ему пососать язык. Так что теперь он ест мое молоко. Мать жены со смехом обнажила сморщенный сосок. Сосет из всех сил, даже грудь покраснела. Я, не выдержав, рассмеялся. Похоже, все не так плохо, как я ожидал. Мне-то уж казалось, что надежды нет. — Вы про «така»? Он поправится. Просто живот разболелся, а завтра уже и температуры не будет. И все благодаря заступничеству предков, верно? — подразнила ее жена. Однако ее мать, безоглядно верившая в лотосовую сутру, не обратила на это никакого внимания и принялась дуть Такаси на лоб, видимо, чтобы скорее прогнать жар. Такаси остался жив». Когда он начал выздоравливать, я решил написать небольшой рассказ о его болезни, однако снова подступил суеверный страх, а вдруг, если я это сделаю, сын снова заболеет. Потому я отложил эту идею, теперь же Такаси совершенно здоров и спит в гамаке в саду. Недавно у меня попросили что-нибудь для печати, и я вернулся к старому замыслу. Не обессудь, дорогой читатель.